Тайный ребенок. По утрам я выходила на балкон и следила за тем, как уходят родители ребенка. Я не знала, что они оставляют его одного без присмотра и совсем не кормят. От этого факта мое сердце сжималось. И так, пока их не было, я решила, что буду по-быстрому его кормить. Когда я слышала, как внизу громко хлопала входная дверь, Я выходила на балкон. Как и ожидалось, они кокетничая шли по улице. Когда они отходили подальше от дома, я подавала ребенку сигнал. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Я шесть раз стучала по полу балкона, чтобы ребенок услышал это со своего балкона. Это был наш секретный сигнал. Он выходил из квартиры и стучал в мою дверь те же шесть раз. «Пошли кушать!» Я накрыла на стол и дала ему ложку для риса. Он ел так жадно, что я едва могла уследить за движением его руки. «Не торопись, ешь помедленнее!» Ребенок так быстро черпал ложкой рис и клал его себе в рот, будто бы и не пережёвывал. «Не торопись, никто твою еду не украдёт!» Когда ребёнок заканчивал есть, я поспешно отправляла его обратно. «Всё, ты поел, а теперь иди домой!» Когда он уходил, я выдыхала с облегчением. Тем не менее, я почему-то продолжала думать о нем. Он был мне интересен больше, чем я ему. Впервые в жизни я беспокоилась о чьём-то питании и благополучии. Это был 95-й день моей жизни в этом облике. Оставалось пять дней до того, как я стану человеком. Как только я подала сигнал, ребенок шесть раз постучал в мою дверь. Когда я ее открыла, тут же раздался детский голос. Вот! В дверь просунулась рука ребенка, и он протянул мне что-то. Это был кусочек цветной бумаги. «Это сердце!» «Ты сам это сделал?» Спросила я, указывая на его маленькую ручку. «Я сложил его, чтобы подарить тебе». «Чтобы подарить мне?» «Да!» — кивнул он. Я взяла листочек цветной бумаги и посмотрела на него. Он был сильно скомканным, Будто ребенок складывал его много раз. Я представила, как он целый час разворачивает и снова складывает эту бумагу. «Тебе не обязательно было дарить мне это?» Тем не менее, я просунула бумажное сердечко между книгами. Удивительно, как он смог сложить это своими крошечными руками. Я была рада, что он сделал это, чтобы отдать мне. Подарок только для меня. На следующий день, убедившись, что родители ребенка ушли, я отправила тайный сигнал. Чем быстрее я стучала, тем быстрее ребенок приходил ко мне. Как только я открыла дверь, ребенок протянул руки с яркой улыбкой на лице. Тетя, это бабочка. Бабочка? Ребенок кивнул и улыбнулся. Когда распускаются цветы, начинают летать бабочки. Вот так. Он размахивал руками вверх и вниз. Он выглядел настолько легким и хрупким, что, казалось, он и правда мог взлететь, стоит только пару раз взмахнуть руками. Когда придет весна, хочу побегать по цветочному полю. Да, когда цветут цветы. «Обязательно надо побегать в поле». «А вы не будете бегать вместе со мной?» Ребёнок широко улыбнулся мне. «Вместе?» «Да, я хочу бегать вместе с тобой. Я буду бежать, а ты будешь бежать за мной», взволнованно объяснял ребенок. «Хорошо, давай так и сделаем. А теперь пошли кушать». Я по глупости пообещала ему то, чего не могла исполнить. Сегодня я приготовила курицу специально для ребенка. В последнее время продукты и книги, которые мне доставляют, какие-то странные. Все книги похожи на кулинарные. Удивительно, но инструкция в книге была написана так, будто книга читала мои мысли и знала, что я готовлю ребенку еду и забочусь о его питании. «Давай ешь! Чего ты завис?» Ребёнок даже не поднял ложку и только поджал губы. «Что такое? У тебя что-то во рту?» Он мотнул головой. «Тогда в чём дело? Ты не хочешь есть?» Ребёнок снова покачал головой. «Тогда что с тобой?» Ребёнок плотно сжал губы, а затем заговорил. «Я хочу выйти на улицу. Выйти? Куда? На улицу? Я уставилась на него в замешательстве. Тут зуб. Ребенок широко открыл рот и оттянул его в бок. У него качался передний зуб. Шатается? Ребенок кивнул. Можно посмотреть? Я потрогала зуб, и он зашевелился, будто собирался выпасть. «Уф, что же нам с тобой делать?» Я вспотела. «Как мне убрать эту штуку? Вдруг она сломается, когда я буду пытаться достать его?» В книге о таком написано не было. Я прищурилась и взялась за зуб. Ребенок смотрел на меня со слезами на глазах. «Вот так? Подожди минутку!» Зуб ребенка был таким маленьким что я даже не могла схватить его своими неуклюжими руками. Я собрала всю свою силу в кончиках пальцев и осторожно потрясла его. Больно? Нет. Я потянула зуб посильнее. Он наполовину вышел из десны и оттуда начала идти кровь. Ты в порядке? Страшно. Нет-нет. «Не бойся, я его вытащу!» Ребенок зажал рот и зарыдал в моих объятиях. «Я его вытащу, это будет не больно, честно-честно!» «Я очень-очень боюсь!» «А я тогда исполню твое желание, и когда мы вытащим этот зуб, ты сможешь вкусно покушать!» «Правда, исполнишь желание?» «Конечно!» Я бы хотел мороженое. Дети обычно едят много мороженого после школы. Хорошо, тогда в следующий раз поедим его вместе. Обещаю. Он обхватил пальцем мой мизинец. Хорошо. Затем он открыл рот, чтобы показать мне свои зубы. Я еще раз потрогала его зуб этот зуб который до этого уже почти вышел из десны встал обратно я вспотела я собрала всю свою силу в кончиках пальцев и выдернула зуб полностью а ну вот и все я показала ребенку зуб который вытащила у него изо рта смотри не больно же правда и чего ты так боялся Такой маленькой штучки. Покажи, я тоже хочу посмотреть. Когда я попыталась дать ему в руку зуб, он отскочил и исчез в воздухе. э куда он делся? Я огляделась по сторонам, но не смогла его найти. Мы с малышом стали обыскивать комнату в поисках зуба. Пока мы осматривали диваны, пол в гостиной, Он тихо подкрался ко мне. «Он здесь! У тебя на голове!» а -а -а Он подошел и сел передо мной, будто собираясь обнять. Затем он снял с моей головы маленькую белую штуку. «Вот! Вот он где!» Мы рассмеялись. Всякий раз, когда я смотрела ему в глаза... Я не могла сдержать улыбку.